Глава двадцать Вниз Пламя стекает по оконному стеклу И то выгибается пузырем Того и гляди пойдет потеками Оплакивая участь дома Не думать Вниз Пока держится защита Вплетенная в стены дома Пока сами эти стены стоят Притворяясь нерушимыми Пока дым не пробрался под двери Не пополз тонкой струйкой Кто-то кричит «Суета, оружие. Испуганные люди и оружие – плохое сочетание». «Спокойно!» Голос Луки стигает плетью, и паника стихает. «Сейчас все спустятся куда?» Его взгляд выдергивает Томаса из толпы, и все остальные тоже оборачиваются, будто признают за ним право распоряжаться в этом доме. «В подвалы!» Он осползает с рук Томаса. «Она не такая легкая, какой кажется». Да и сам Томас не настолько силен. И признаваться в этом неохота, но руки дрожат. А еще дурнота накатывает, будто горькая вода норовит выплеснуться. «Здесь неплохая защита, и возможно, что дом выдержат». «А может и нет?» Голос Аштона срывается, и он дергает галстук, пытаясь скрыть панику. И свидетелям он и не простит. Потом. «А может и нет?» «Но подвалы здесь такие...» что до них и дракону не добраться. Пересидим, пока завалы разгребут. Он, в отличие от прочих, не выглядит хоть сколь бы то ни было встревоженной. Вода там есть, на нижних уровнях родник. Пять ступеней в скале, грубые, неровные и отмеченные драконьим знаком. Томас моргнул, избавляясь от наваждения. Не сейчас. «И вы ей верите?» Аштон держит револьвер, сжимая рукоять обеими руками. «Да она сейчас...» «Хватит!» Лука махнул рукой и велел. «Показывай, куда идти». «Надо наружу, на улицу!» «Если пробиться к дороге...» «Будешь как на ладони», констатирует Лука. «Дракон достанет?» «Да». Уна опирается на руку Томаса. Но надолго ее сил не хватит. И Джонни перехватывает ее руки. Сжимает, хмурится. «Достаточно будет дыхнуть следом». «Драконье пламя и камни плавит, а машина вовсе полыхнет свечой. Надо подождать». «Чего?» Аштон с трудом сдерживает истерику. «Когда его позовет Буря?» «Куда?» «Туда, откуда не возвращаются ни люди, ни драконы». «И вправду нет поводов для паники». Мягкий голос Милдред падает пуховым одеялом. «Дом хорошо защищен, а подвалы глубоки». В конце концов, местные сталкивались с подобным не единожды. Стоит им довериться. «У нас оружие!» «А у него броня!» – проворчала Уна и тише добавила. «Как такой придурок может вообще командовать?» «Услышал ли?» Аштон стоял не так и далеко. Он дернулся было, но сунул револьвер в кобуру и мрачно произнес. «Вы нас тут похороните!» «Там буря и дракон!» Милдред говорила с ним, словно с ребенком. «Даже если вы сумеете пройти мимо дракона, то до города не доберетесь. Буря ведь, песок. И заблудиться легко. Вы ведь не хотите погибнуть в пустыне?» «Драконам она бы понравилась. Он и идет сама. Но с одной стороны ее держит за руку Джонни, а с другой она сама держится за Томаса. И люди расступаются. Надо же!» Марвел, с которым пришлось пару дней торчать в засаде. Он любит жирные чипсы и разговоры о смысле жизни. И еще храпит громко, раздражающе. Дерек, Тенни Тельман, Майлз и другие незнакомые. Они смотрят на Уну и на Томаса. Не так, как на человека, которого считают своим. А значит, решение верно. Он чужой. Он часть этого места. Коридор. Поворот. И Лука, оттеснив Томаса, подхватывает девчонку на руки. Правильно, так быстрее. Но сердце колет ревность. И еще обида. Выходит, что он, Томас, показал себя слишком слабым. А ведь гордился своей подготовкой. С источником неладно. Пальцы Джонни были ледяными на ощупь. Волнуется. Слышите? Нет. Вы должны, вы прямо светитесь. чтобы в вас ни было, оно отзывается. Томас ничего не ощущал, разве что глухую ярость, сдерживать которую с каждым мгновением все сложнее. Эта ярость накатывала волной, сбивая с ритма дыхания, заставляя споткнуться на ровном месте. И теплые пальцы на лбу лишь ненадолго прогнали наваждение. «С источником и вправду неладно. Милдред идет по правую руку. И на вас сказываются его колебания». Вода спокойна, она кажется темной, но это лишь иллюзия, и круглая чаша полна до краев. Где эта чаша? Где-то здесь, в доме, и что-то еще важное Томас забыл, но непременно вспомнит. «Вспомните», — соглашается Милдред, — «но не сразу, и не пытайтесь сами воссоздать свою память, иначе будет сложно отличить правду от вымысла». Лестница. И спускаться страшно. Не покидает ощущение, что тот, кто идет за Томасом, охотно выстрелит в спину. Кто? Майлз? Или Дерек? Или Марвел, который все так же любит чипсы? Особенно те, что с сыром. С беконом они похуже будут. Не стоит поддаваться. И Мелдред кивает, соглашаясь. «Здесь тоже есть свет, пусть и слабый» а лестница ведет ниже и ниже, глубже и глубже. Дверь, подвал, бочки и полки, заставленные банками, запах копчености и сыра. Дальше она показывает куда-то вглубь. Это еще кухня. И владение женщины-змеи, которая уже ждет возле дальней двери. Она стоит, прислонившись, и кажется неживой, но стоит оказаться рядом, как глаза ее раскрываются. И змея, выглянув изнутра, шипит. «Пришло время выбирать!» Но никто, кроме Томаса, ее не слышит. И женщина улыбается. Она знает, насколько слепы люди, даже те, что полагают себя особо зрячими. «Я слышал рев раненого дракона» которого буря уговаривала сложить крылья. Она пришла с востока и принесла с собой вонь слежавшихся песков из старых потрёпанных гор, которые прятала в самом сердце своем. Острый смрад истлевающих костей и иные, куда более неприятные запахи. Восприятие обострилось. Теперь я слышала мир куда более ясно, нежели прежде. И дракона тоже. Он звал... Он гласил, умоляя простить его, глупого и несдержанного. Он обещал, что отныне все будет иначе, что никогда-то он не посмеет и глянуть на нее, не то чтобы... Он клялся и знал, что некому услышать эту клятву, отчего впадал в иступленную ярость, и вымещал ее на буре. Та лишь разворачивалась. Не пройдет и получаса, как песчаные крылья раскроются и сомкнутся, спеленают дикого зверя ветрами, сожмут, сдавят и сбросят на землю. Буря тоже женщина. И почему я раньше не понимала очевидного? В подвале я прошла мимо моспок, которая прикоснулась ко мне влажноватыми пальцами, провела по щеке, вывернулась, заглянув в глаза, и толстые губы ее растянулись, как показалось, в издевательской улыбке, а сверху загрохотало. Дракон, не получив ответа, окончательно утратил разум. И гнев его, сплетенный с пламенем, обрушился на дом. Я буквально физически ощущала и зверя, выдыхавшего остатки жизни и понимавшего, что нынешний полет последний. И дом. Каменная скорлупа, в которой прячутся те, кто действительно виновен. Их запах, их близость, их предательство заставляли зверя вновь и вновь вдыхать пропитанный песками воздух. А дом держался. Полыхнули плети дикого винограда и старая беседка. Остатки древних строений обратились в пепел, смешавшись с песком. Перестали существовать деревья и трава, и лишь каменная статуя уцелела. Разве что на лице Патриции Эшби появилась виноватая улыбка. Она явно что-то знала. Про дракона и про розы. Но вслушиваться было некогда, ведь если защита не выдержит, нам и вправду придется несладко Я представила, как загораются деревянные панели, как вспыхивают ковры и занавеси, плавится столовое серебро, а изящная роспись — становится полотном, на котором пламя создаст свою собственную картину. Впрочем, раньше стены осыплются, и дракона это не успокоит. Ниже, глубже, туда, где начинается скальная порода. Эти подвалы тоже когда-то использовались, о чем напоминали полурассыпавшиеся бочонки, в которые кто-то досунул нос». И вправду надеялся отыскать сокровища семьи Эшби. Древний матросский сундук. Полки, свечи, завернутые в промасленную бумагу. Фонари, что выстроились рядом. Здесь же масло и керосин. Одеяло, пусть и несколько отсыревшие. Пришли. Я потянула ближайшее, раскатав на полу. Здесь, даже если сверху полыхнет, уцелеем. Одеяло оказалось чересчур тяжелым, и я едва не рухнула за ним следом. Но устояла, и Томас помог. «Давай». Он раскатал валик и бросил еще один сверху. «Садись». «И что, мы просто будем сидеть и ждать?» Мрачно поинтересовался усатый, который смотрел на Томаса так, будто прикидывал, как половчая свернуть ему шею. «Можете вернуться к кухне. Я пожала плечами». Дом еще держался. Все же Гордон Эшби знал, что делал, создавая его. И взять еды, а то мало ли... Я прикрыла глаза. Камень. И слышно плохо. Хотя камень тоже часть мира, но иная, плотная, неподатливая. Этот камень давит, и сложно отделаться от ощущения, что меня не найдут. Нас не найдут. «Господи помилуй!» Мисс Фильчер ходила по залу, который оказался не так уж и велик. «Господи, помилуй, помилуй меня, Господи!» Она повторяла это снова и снова, на разные лады. И парни в форме расступались, будто боялись, что эта странная женщина, ненароком коснувшись их, передаст свое безумие. Может, и не зря боялись. «Ты, ты и ты!» Человек-гора явно не любил ждать. Он ткнул в ближайших федералов. «Возьмите фонари». «Это правильно. Лампа, которая под потолком, мигнула, предупреждая, что электричество — вещь до крайности ненадежная». «Идите по левому тоннелю». «Там тупик», — сочла нужным предупредить я. Но меня не услышали. А может, он, зная, насколько тяжело людям ждать, просто нашел им занятие?» Милдред опустилась рядом. И этот бледный... Который смотрел на меня с немалым интересом. Признаться, пугало Тоже. Взял за руки. Пощупал. В глаза заглянул. Язык я сама высунула, а то еще в рот полезет. А у него руки грязные. Да. Вы по правому. Там развилка будет. Я зевнула. Я чувствовала себя безмерно уставшей. Хотелось лечь. Поджать ноги к груди. Закрыть глаза и просто лежать. Но я сидела, позволяла отсчитывать свой пульс хилому магу. Влево, к источнику, маг встрепенулся. «Не к тому», — на всякий случай уточнила я. Это обычный, подземный. Его когда-то вывели в русло, чтобы в доме вода была. Раньше, говорят, из того самого источника и на дом брали. Но потом отдельную трубу проложили. Или не трубу. Я в этом мало понимаю». Я с трудом сдержала зевок. Спать хотелось все сильнее. Так вот, влево, к источнику. Вправо второй зал будет, если нужен. Но там тоже ничего интересного. Даже фонари давно не проверяли. Хотя положено. «Здесь вообще много?» Спросил Лука, заслоняя от меня лампочку. «А хорошо стало. Если немного так постоит, то я точно усну». «Много чего?» «Коридоров». «Три». И там четвертый был, но завалило в конце. В детстве мы с неком пытались завал разобрать. Он сказал, что можно найти тайный ход к берегу, но нас едва самих не засыпало. Да, а так это старые горы. В них множество всяких. Я крутанула рукой. Здесь они частично искусственного происхождения. Может, есть что-то, о чем я не знаю? Наверняка есть. Я ведь не Эшби. Маспок садится у стены. Она скрещивает ноги, устраивает ладони на коленях и прикрывает глаза, всем видом показывая, что готова ждать. А ждать придется. Эта буря не на один день, и сила ее такова, что дракону не устоять. А вот дом справится. Он и не такое видывал. Но все равно как-то неспокойно. Будто шепчет кто-то, зовет. И я прислушиваюсь, но не слышу ровным счетом ничего. Разве что шелест воды где-то там, за стеной. Приглушенные голоса людей. Их становится меньше, потому что человек-гора всем находит задание. Его подружка делает вид, что дремлет. Но я вижу, что дышит она через чур уж глубоко для спящего человека. И вообще, попробуй-ка уснуть в этом дурдоме. Вон высится рыжая макушка шерифа. Откуда взялся? С нами его не было, я бы запомнила. Рядом с ним крутится бледный деккер, прижимающий к груди камеру. Он то вскидывает ее, то отпускает, понимая, что света недостаточно. А тратить пленку попусту он не привык. Нет, я знаю, что в кармане деккер всегда держит пару запасных катушек, но и их мало. Гевин устроился у стены, выбрал то что напротив маспок с которой он не сводит взгляда. И в этом взгляде мне мерещится нечто неправильное, опасное. И я присматриваюсь к Гевину, пытаюсь понять, что не так. Он обычен. Кожаные штаны, форменная куртка, съехавшая с плеча, и под курткой фланелевая рубашка в темную клетку. Он сидит, чуть сгорбившись, наклонившись вперед. И в этом мне видится готовность напасть. На кого? Усатый суетлив. Он несколько раз обежал пещеру по кругу, заглянул в каждый из темных подвалов, но не успокоился. Не верит, что дракон не доберется, или, как многие люди, боятся подземелий. Впрочем, он не готов признаться в этом страхе, а потому топит его в мелких, бессмысленных движениях. А вот Клайв почти неподвижен. Он стоит на коленях и лишь четко скользят в руках, будто сами собой. Страшновато. Его лицо кажется еще более бледным, чем обычно. И губы шевелятся, выплевывая слова молитвы. «Господи, спаси и помилуй!» Мисс Фильчер молится громко. Она находит успокоение рядом с усатым, и тому приходится замедлить бег. А женщина, которая не спит, задает вопрос. Мы надолго здесь. Как получится? Ответа у меня нет, и вовсе не потому, что хочу подразнить ее. Не та ситуация, чтобы шутить. Но, думаю, пару дней точно. Буря разыгралась. Ник ведь не вернулся? Иначе он бы провел всех. Он бы устроил, заставил разобрать одеяло, развернуть их, вытащил бы из старого ящика печь. Пока тепло, но ближе к ночи температура опустится. Он бы распорядился, что принести с кухни и указал бы, где разместить запасы. Нет, к счастью, она не стала лгать. Убрала светлую прядь с лба, Потерла этот лоб, поморщилась. Болит? Аптечка внизу тоже имелась. «Даже не аптечка. При желании можно было бы и операцию провести». «Да. Мистер Эшби показывал мне и стол, и инструмент, и шкаф, заполненный медикаментами. Их обновляли каждый год. Раньше. А вот продолжил ли Ник традицию, не знаю. Источник рядом. Я его слышу. Он неспокоен. И от этого больно». Блондиночка потрогала нос. «Крови нет?», нет. «Хорошо, а то волноваться будет». «Понимаю, Томас тоже волнуется. Сидит рядом, делая вид, что совершенно не прислушивается к нашему разговору. Но шея окаменела, и спина напряжена. И просто я чувствую его волнение, так же, как и драконью ярость. Даже чуть яснее, потому что дракон далеко, а Томас рядом. Здесь была аптечка раньше. Все же решаюсь я заговорить». Не уверена, что что-то сохранилось. Зачем она? Традиция. Когда-то давно, очень давно, когда люди только пришли в долину, случалось всякое. И дом был убежищем для всех. От драконов, от бурь, от аёх и иных местных. От белых тоже. Королевских войск, федеральных или повстанцев. Мистер Эшби рассказывал, что одно время здесь прятали рабов. «Дорога свободы. Не знаю, правда или нет. Вполне возможно. Правда, это уже потом, позже. Сперва их сюда просто привозили, на строительство. И вообще, его предки занимались каперством и тоже прятали всякое. И это возможно? Когда она улыбается, то не выглядит такой уж холодной. Все равно красивая» а я рядом с красивыми женщинами чувствую себя нехорошо. Раньше запасы еды держали уровнем ниже, и хватало их не на пару дней, как здесь, а на недели и месяцы. Он говорил, что имелись тропы, которые выводили в горы. Что-то естественного происхождения, а что-то люди доработали. Магов мистер Эшби привечал, но почему-то никто не приживался. «Кроме Эшби?» «Да». «То есть ходы все-таки были?» Уточнил человек гора. «Вот как при таких размерах можно быть настолько бесшумным и незаметным? Не пугай девочку!» Блондиночка улыбнулась ему, и желание расцарапать ей физию пропало. «Вот ведь! И что она в нем нашла? Он же страшный, здоровый и злой. Опасное сочетание, особенно для мужчины». Но она улыбается ему, а он не выдерживает и улыбается в ответ. Правда, симпатичнее от этого не становится. Хотя в нем есть что-то да драконье. Может, в этом все дело? Я не боюсь. Я подтянула колени к груди и велела. «Садитесь ближе. Там где-то печка стоит, и запас угля имеется, и горючие камни». Блондиночка послушно придвинулась ближе. А она холодная, ледяная просто. И я набросила на нее край одеяла. Еще заболеет, а Нику предъявит. «Пошлю». «Я покажу. Позже. А ходы...» «Да, мистер Эшби говорил, что имелись. Но начинались все с нижнего уровня». «Еще более нижнего». «Куда более нижнего?» Я взяла блондиночку за руку. «Тонкие пальчики. Как в таких пистолет удержать? Или ей не надо?» И вправду, к чему пистолет, когда у нее собственный дракон имеется? Но это раньше. Потом было землетрясение, и часть ходов разрушилась. Мистер Эшби говорил, что галерея просела. Ее одно время укрепляли. Там даже выпивку хранили во времена сухого закона. Но потом она совсем обсыпалась, а вход в нее завалило. Он еще и ворота поставил. «Увидите, когда спуститесь».